7. Я подъехала к воротам элитного дома, в котором жили родители, когда часы показывали без 5 минут 7. Вообще-то у меня был пропуск, но я не считала, что имею право въезжать на территорию, которую не считала своей. Я не знала, к чему готовиться, не понимала, что меня ждёт, и точно не собиралась здесь задерживаться, но я не могла приехать с пустыми руками. Вытащив бумажный пакет с коробкой вкуснейшего и излюбленного торта мамы, я закрыла машину и направилась к алитке с видеодомофоном. Вечерний морозец покусывал мои щёки. Я бегло набрала нужный номер квартиры на сенсорном циферблате и стала слушать громкие продолжительные гудки из динамика. "Николь, доченька", воскликнула мама радостным голосом. "Проходи". Сверкающий лифт с ненавязчивой музыкой доставил меня на седьмой этаж. На площадке, больше похожей на галерею, было всего две квартиры, и каждая имела второй этаж с тремя спальнями и личным зимним садом. Я давненько не была здесь и даже не испытывала слабой толики тоски. Николь мама открыла тяжёлую массивную дверь с умным замком. На ней был сверкающий сиреневый костюм, а светлые длинные волосы спадали плавными локонами на узкие плечи. Мама всю жизнь следила за своим питанием, регулярно занималась аэробикой и традиционно раз в месяц навещала кабинет косметолога. Она выглядела изумительно для своих 56 лет. «Проходи, милая, проходи». «Привет», – постаралась я улыбнуться. Прекрасно выглядишь, мам. Она поцеловала меня и забрала пакет с тортом. Отставив его в сторону, она с подозрительной спешкой помогла мне снять шубку из искусственного меха. Мам, что происходит? спросила я, заглядывая в её глаза. Случилось что-то серьёзное? Можно сказать и так, улыбнулась она. Пойдём в гостиную, не стой на пороге. Ничего плохого не случилось. Поверь, пойдём же. В гостиной были наши родственники и близкие друзья родителей. Массивный обеденный стол на 12 персон, закуски, дорогое шампанское, всё как и всегда по особым случаям. Мама уже поставила высокую ёлку рядом с широкой закруглённой лестницей и украсила белыми огоньками светлые глянцевые перила. Красиво. сказала я, но мама не услышала. Она поспешила к отцу, который стоял в компании своего младшего брата и двух верных друзей у обновлённого бара. Когда она сказала ему, что я здесь, у моего отца не вздрогнул ни один мускул. Я отвернулась. Привет, Николь, София улыбалась. Я не видела сестру несколько лет, при том, что мы обе жили в одном городе. Единственное, что нас отличало друг от друга, так это цвет волос и наличие у меня родинки над губой. София в 16 лет превратилась в блондинку и по сей день ею оставалась. Я холодно кивнула в ответ, заметив любопытные взгляды родственников. Стать свидетелями нашей встречи для них настоящее событие, сенсация. Я ругала себя, что с такой лёгкостью купилась на просьбу мамы. В ее голосе я отчетливо слышала мольбу о помощи, но теперь вижу, что это был всего лишь отвлекающий маневр. Она улыбалась, смеялась, как и всегда ловила комплименты. А отец, хозяин, босс, любящий муж, о котором другие женщины могли только мечтать. Ну да, как же. «Как поживаешь, Николь?» Не унималась моя сестра. «Ты отлично выглядишь». Мы все очень рады, что ты смогла приехать. Мама столько раз приглашала тебя. Что происходит? перебила я, устав от лживой любезности. Здесь какой-то праздник или просто весёлые поминки? Мама тебе не говорила? Улыбка, которую долгие годы София с успехом практиковала на мне, трещала по швам от фальши. Люди часто так делали. когда знали что-то такое, от чего у других могла упасть челюсть, и они поджидали самого удобного момента, чтобы сообщить об этом. Разговор ни о чем. Бросила я взгляд в сторону. Я пошла отсюда. «Постой, Николь!» «София взяла меня за руку!» «Пожалуйста, останься!» «Мама так ждала тебя!» «Я ждала тебя!» «Мы столько лет не виделись!» «Девочки, что тут у вас?» Подошла к нам мама. Я с трудом сдерживала раздражение. Валентина уже достала мясо из духовки. "Мама", посмотрела я на неё. "Зачем ты позвонила мне и сказала приехать?" "Я пригласила тебя на праздничный ужин в кругу семьи и самых близких". Ты ничего не говорила о семейном ужине. Ты сказала, что о случившемся не сообщишь по телефону. Что происходит? Она видела, что я теряла терпение, как бы я ни убеждала себя, что укоризненные взгляды родственников не имели на меня никакого воздействия. Мне было неприятно, чертовски неприятно, потому что в их глазах я была неблагодарной предательницей, которая наплевала на всё, что делала для неё семья. Пожалуйста, присаживайтесь за стол. Объявила мама с улыбкой достоприимной хозяйки. Ужин уже готов и будет нехорошо, если он остынет. Зайдём в кабинет, предложила она мне и подтолкнула в спину. Не стоит, обошла я её и направилась в прихожую. Николь, постой же. Мама схватила меня за руку у большого зеркала в широкой позолоченной рамке. На противоположной стене была фреска с изображением узкой итальянской улочки, и всякий раз, когда я смотрела на своё отражение, мне казалось, что я именно там, в Италии, где всегда пахло свежей и ароматной выпечкой. Я так хотела, чтобы ты была с нами. Ты должна разделить это счастливое событие со своей семьёй. Какое событие, чёрт возьми? Ты можешь мне просто сказать, что здесь происходит? Ты скоро станешь тётей Николь, ответила за неё София, медленно приближаясь к нам. Мы с Ильёй станем родителями. Глянув на улыбчивую сестру, потом на маму, я коротко прыснула со смеху, но ситуация была настолько абсурдной, что мой смех буквально лился рекой. Николь напряжённо глянула мама на Софию. Я очень рада, что эта новость осчастливила тебя. Что постаралась я взять себя в руки, но смешки вырывались из меня, как брызги воды из неисправного крана. По-твоему, мне есть хоть какое-то дело до ваших маленьких радостей. Знаешь, о чём я подумала, когда ты умоляла меня приехать? Я решила, что вам с папой не здороваться. Кому-то из вас я место себе не находила эти 2 дня, гадая, к чему готовиться. а ты открываешь мне дверь вся такая нарядная, счастливая, улыбчивая, потому что скоро станешь бабушкой. Мое веселье испарилось. Сестра смотрела на меня с напускным возмущением, хотя мы обе прекрасно понимали, что ей была в радость такая моя реакция. Сжав кулаки, я развернулась на пятках и направилась к выходу. Я хотела бежать со всех ног, но понимала, что так лишь больше дам понять, что мне всё ещё больно, что меня изнутри режет нож, который держит вся моя семья. Я спокойно распахнула дверцу глубокой гардеробной, забрала свою шубку и даже надела её, внимательно оглядывая своё отражение в зеркале. Николь, я просто хотела, чтобы ты разделила с нами это событие. Ты ведь наша дочь, ты сестра, ты Не утруждайся, мама, посмотрела я на неё. Не надо. Кстати, в этом пакете, который ты оставила на полу, твой любимый торт. Поздравляю, бабуля. Николь, ты несправедлив к нам, вмешалась София, обняв маму. Она так ждала этого события, а ты снова всё переворачиваешь с ног на голову. Сколько можно? Я молча покинула квартиру, спустилась пешком по лестнице. И только когда вдохнула полной грудью морозный воздух, когда почувствовала, как кожу покалывает зимний воздух, эмоции облачились в хмудные слезинки, скатившиеся по лицу, как жалкие дождинки в летнюю засуху. Вечер вдруг сделался таким безмолвным, что стало даже страшно. Воздух будто застыл. Снег не решался сорваться с неба и напомнить мне, что жизнь продолжалась. что у меня была любимая работа, подруги, кот, свой собственный угол, но я всё равно плакала, поджимая губы, чтобы не издать лишнего звука, и позволяла морозу подмораживать мокрое от слёз лицо. Звонок телефона в кармане шубы стал даже спасением. Просто услышать этот привычный звук было в сотню раз приятнее, чем встретиться с родными. В моих глазах светящееся имя на экране расплывалось. «Да». «Николь, привет. Это Арсений». «Я в курсе. Мы обменялись телефонами на прошлой неделе». Шмыгнув носом, я медленно побрела к воротам. «Точно». Хмыкнул он и вдруг громко чихнул. «Ох, прошу прощения. Наверное, это аллергия на новый ароматизатор в машине». Я звоню тебе по поводу завтрашнего вечера. Абрам сказал мне, что предложил тебе посетить благотворительный вечер, но ты еще не решила идти или нет. Во сколько нам нужно быть там? Начало в семь вечера. Я могу заехать за тобой, потом отвезу домой. Хорошо, шмыгнула я снова, захлопнув за собой калитку. Отправлю тебе адрес сообщением. Договорились. Ты приболела? Нет, у меня тоже аллергия, хмыкнула я, садясь в машину. До завтра, Арсений. Я поставила телефон в подстаканник и завела двигатель. К воротам подъехал белый седан и остановился параллельно со мной. Узкие фары бросали яркий белый свет на медленно отъезжающие решётки, а водитель, очевидно, говорил по громкой связи. Потому что его взгляд был направлен на яркий экран мультимедийной системы. Он засмеялся, закивал, потом откинул голову на подголовник и сказал должно быть что-то очень личное. Его губы шевелились медленнее, чем несколько секунд назад. Автомобиль резко тронулся с места, выбросив из-под колёс смешанный с песком снег. Я ничего не почувствовала, кроме грусти. Потому что обрекла своего любимого кота на одиночество в пятничный вечер, я посмотрела вслед удаляющейся машине, в которой сидел будущий папаша, и поехала домой, где меня ждал мой добряк Люрикс, в котором было намного больше любви и понимания, чем в моих родных вместе взятых.